в спокойствии и счастье, еще немного, и наше богатство будет окончательно обеспечено, как только будет завершена моя миссия. Ларенца сухо рассмеялась. Твоя миссия, ах да, разрушить монархию во Франции, как это пытаются сделать другие в прочих странах. И серьезно думаешь, что это тебе удастся? Масонские ложи, основанные мной, множатся.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 Разве ты не знаешь, что я могу вызывать души мертвых, если бы я вернул тебе мужа Лоренцо, этого Джузеппе Бальзамо, которого ты так любила и который, однако, немного стоил? С отчаянным криком она вырвалась из его рук и убежала вглубь комнаты, зажав уши руками, охваченная ужасом.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 Взмахнула руками, как будто искала опору. Потом черты лица ее прояснились, глаза закрылись, она улыбнулась. Медленно повернувшись, она как автомат направилась к лестнице. Калиостро проводил ее взглядом. Когда она исчезла, он тяжело вздохнул. — Счастье не для тебя, а шарат! Удовлетворись властью над людьми и моли Бога,